Руис потряс головой. Такие рассуждения сейчас были бесплодны. Пока что он должен собраться с мыслями и терпеливо ждать, когда Денклар ему поможет, что наверняка не сможет произойти до темноты. Когда он освободится, он тщательно допросит трактирщика. Эта мысль была ему приятна и успокаивала. Остальная часть прошла в жаре и тишине, и Руис удивился, что ему даже стало скучно. То, что угрожающая ему неминуемая смерть не смогла отвлечь его от скуки на несколько коротких часов, показалось ему пугающим и зловещим фактом, пусть даже только абстрактно. Он постучал кулаками по голове. Бдительность, бдительность, Руис, сказал он сам себе. Когда солнце опустилось на уровне окружающих холмов в Горазане Сигатума, стали появляться, гуляя по площади искусственного страдания, парами и маленькими группками словно это был мирный парк. Дети сновали взад-вперед, останавливаясь только за тем, чтобы бросить камень в железные клетки, которые издавали громкий звон. Вскоре Рантлисес стал рычать страшные ругательства. Руиз не говорил ничего, заткнув собственные уши пальцами, вследствие чего дети истратили все сряды на клетку Рантлисеса. Их родители смотрели на них с серьезным одобрением. Никто не пытался заговорить с Руис Аво. Когда солнце опустилось и закат догорал, горожане ушли ужинать, а бригада грузчиков привезла на площадь небольшую сцену на колёсиках. Установила её поровнее, а потом выдрузила на неё самые разные, но неприятные предметы. Там была высокая железная рама, хорошо и обильно снабжённая ремнями и цепями. Ящик гроб Длинный стол с темными пятнами, засохшими по краям. Руиз почувствовал, как мурашки пробежали у него по спине, и ему тут же перестало быть скучно. Когда тьма совершенно окутала город и воздух стал холоднее, ряд факелов зажегся за сценой. Выглядывая в щелочку своей клетки, Руиз увидел, как горожане Сиготума собираются на вечерние развлечения. Площадь заполнялась. Возможно, крестьяне из отдалённых районов про слышали про казнь, потому что на площади, казалось, столпилось больше людей, чем жили в городе. Зрители толпились близко от клетки Руиза, а множество подростков, мальчишек, взбирались на саму клетку, где их подбитые гвоздями ботинки производили невообразимый грохот. Видимо, пока до него решили не обращать внимания. Когда площадь почти заполнилась, Появилась паравая карета, чуть больше и диковиннее, чем та, что привезла Руиза во владение. Толпа притихла. Карета остановилась перед сценой, и её средние двери откинулись так, что стал виден лорд Бринсливосс, который лежал на роскошной кушетке, накрытый мехавым покрывалом, потянутым до подбородка. Лорд был очень бледн и напряжён. Он поднял руку и сделал повелительный жест. Начинайте, — сказал он слабым голосом. Он бросил взгляд на клетку Руиза. И Руиз подумал, что он увидел столько же удивления, сколько злобы в глазах лорда. Фокусник лорда, который был одет в плащ чернильного цвета, появился на платформе, и факелы засияли ярче. — Граждане Стиготума! — сказал он хорошо поставленным голосом. Добро пожаловать на это искупление и назидание. Он роскошным жестом поклонился. Привести сюда обвиняемого. Два солдата в чёрных мундирах открыли клетку Рандлиссеса и вытащили его. Ему меньше повезло, чем Руизу, во время дневной жары. И сперва его ноги отказывались поддерживать его. Глаза слепо смотрели вдаль, без понимания того, что видит. Когда один из солдат предложил ему какой-то напиток в кожаной чашке, он схватил её и осушил в два глотка. Как раз возле своей клетки Руис услышал удовлетворённое хихиканье от человека, которого он не мог видеть. Этот человек прошептал: "Он слишком спятил от жажды, чтобы отказаться от настоя, который сделает его совершенно покорным и одновременно обострит его нервное восприятие". Так, что он будет чувствовать каждое страдание сильнее. Ха-ха, ей-богу. Он этого просто так и заслуживает. Руис передвинулся к другой щели, и теперь он мог видеть в профиль приятные черты рельеи, местной проститутки из приюта Денклара. Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и сказала: "Ты здесь в этой клетке, Вухие. Мне кажется, я вижу блеск твоих глаз". Да. ответил он: "Я здесь". Она печально покачала головой. "Мне так жаль видеть тебя здесь. Ты мне казался приличным парнем для продавца змеиного масла. Какая муха тебя укусила дать лорду плохое масло?" "Не знаю". Возникла небольшая пауза. За это время солдаты наполовину втащили Ранд Лиссеса на сцену. Они привязали его голое тело к железной раме. И к нему, казалось, вернулось сознание. Он злобно смотрел пылающими глазами на лорда и толпу. Релия вздохнула. Попозже я постараюсь принести тебе трастдинку с водой, так что ты сможешь отказаться от настоя, когда завтра придёт твоя очередь. Спасибо тебе, сказал он. Но она отодвинулась подальше от клетки. Сострадательная женщина, проститутка Релия, подумал он. Но он-то надеялся, что уйдет, прежде чем она принесет ему воду. Началось представление, и Руиз смотрел с болезненным интересом. Сперва фокусник подогрел толпу серии небольших трюков, унизительных и болезненных, но пока не членовредительских. Он притворился, что сдавливает голову приговоренного надзирателя, и из его ушей показался коричневый дым. Он притворился, что отыскивает на теле у жертвы множество ядовитых огромных насекомых, тут и там, которых он безбрегливо убирал щипцами. Однако не прежде, чем они болезненно укусят ронтлиссеса, так что жертва визжала и извивалась с удивительной энергичностью. Потом из распяленного рта ронтлиссеса он начал вытаскивать блестящее розовое яйцо, которое оказалось слишком большим, чтобы его можно было вынуть. Фокусник возился над задачей извлечения этого яйца, торчащего из артар жертвы. Сперва рантлиссс побогровел, а потом посинел, когда фокусник сжал вместе его ноздри, как бы для того, чтобы лучше ухватиться за его лицо. В конце концов палач похлопал по иису своим жезлом, и из него проклюнулись жирные сонмы белых сегментитых червей. Некоторые из них упали на пол, некоторые, казалось, заползли в рот и глотку Рандлиссеса. Рандлиссес выкашлял червей и судорожно втянул воздух. Лицо его уже переменилось каким-то существенным образом. Поэтому он казался совершенно иным человеком. Руиза тошнило до печёнок, но он не мог отвернуться. Начался первый крупный акт искупления Рандлиссеса. Фокусник набросил тонкий белый шёлк на бывшего надзирателя который обвис в раме, вероятно, истощённый вступительными пытками. Складки шёлка сомкнулись над жертвой, как туман, и благодаря какому-то трюку, казалось, прикрывали какое-то нечеловеческое тело, скорее что-то чудовищное, что-то череватое безобразие. Факелы на секунду погасли. По шёлку пробежало движение, и потом фокусник сорвал его прочь. Ротвиссес подвергся ужасному преображению и теперь напоминал огромного паука с получеловеческим лицом. Каким-то образом связки его ног были растянуты или разрезаны так, чтобы можно было завернуть его ноги за голову и через плечо. Пальцы ног смотрели вниз совершенно неестественным образом. Они слабо подрагивали, а руки его бешено размахивали где-то за ягодицами. К его животу прикрепили четыре искусственных лапы. Они размахивали куда энергичнее, чем его естественные члены. И мгновением позже Руиз увидел, что они представляли собой змей, которые были заключены в прозрачные трубки. Рептилии без разбора кусали и друг друга, и плоть Рантлисеса с большим энтузиазмом. Рантлисес не мог кричать, видимо, потому что паучья маска, которая теперь была на нем надета и закрывала нижнюю половину лица, Одновременно была и кляпом, но глаза его были безумными от боли, и он бешено мотал головой в разные стороны, добавляя к впечатлению от его нового тела весьма драматический штрих. Фокусник низко поклонился лорду Бринсли-Восу. Таким образом, мы видим искупающего вину в его подлинной форме, как насекомое, которое кусает руку своего господина. Искупление продолжалось. Фокусник рассыпал на тело Рондлиссеса сотни насекомых, которые зарылись в кожу жертвы и исчезли, пока фокусник не хлопнул в ладоши и не проключал заклинание, после чего насекомые вылезли и улетели. В выходные отверстия после них составили ярко-красную надпись угловатыми фараонскими буквами. Казалось, это было извинение. Но прочесть его можно было только секунду. Прежде, чем кровь побежала по торсу Рандлиссеса и замазала буквы, последовал антракт. Пока фокусник приводил свою жертву в себя от шока и унимал кровь. Когда искупление возобновилось, бывший надзиратель едва казался человеком, если не считать его глаз, которые смотрели на мир с равной долей изумления и боли. Он свисал с рамы и принимал дальнейшие издевательства, причиняемые ему. с большей покорностью, чем палач считал пристойной. Пошли в ход огонь, ножи, многочисленные разъедающие яды, и снова Рантлисес извивался настолько активно, насколько позволяло его перебитое тело. Над ним были проделаны варварские ухищрения и самые изощренные пытки в течение примерно еще получаса. В конце концов, Руиз больше не мог выносить этого зрелища, поэтому он пропустил смерть Рантлисеса. которую отметил отмолчание толпы. Молчание показалось таким зловещим, что он встал и, выглянув из своей клетки, увидел финал. Тропер Андриссеса сел в своём гробу и указал бледным пальцем на клетку Руиза. Рот его открылся и начал двигаться в правдоподобной имитации живой речи. Во всём виноват Вухия, продавец змеиного масла. перекричал труп металлическим звенящим голосом, который абсолютно не подходил говорящему. "Вухи, я убил меня, но больше он зла не совершит". Мёртвые губы раздвинулись над разбитыми зубами в мрачной пародии на улыбку. "Ха-ха-ха". Происподявился, -ха -ха! что за аппарат оживлял труп и чей голос исходил из его рта. Глаза были мутными и смотрели немного в разные стороны. Это, по мнению Руиза, было самой слабой частью иллюзии. Вухие пытался убить моего лорда из зависти и безумия. Он замутил мне мозг своими ядами, поэтому я не смог выполнить свой долг и заслуживаю то, что я получил. Но я получил и прощение моего лорда, и теперь я в земле вознаграждения без сожалений о прошлом. Труп опустил свой трепещущий палец Пастительно наклонил голову в сторону лорда Бринсливоса, потом упал обратно в гроб. Спектакль окончился. Шёпот разочарования пробежал по толпе, и кто-то рядом заговорил. Лорд слишком мягко обошёлся с Слэнглиссесом. А жаль. Он заслуживал гораздо лучшего. А теперь вместо него будет страшно страдать продавец змеиного масла. Руиза передернула. Если он только что был свидетелем с нисхождения То в чём же состояла жестокость? Информационное погружение уклончиво говорили о некоторых деталях уголовной юстиции фараонов. Поэтому некоторые подробности остались за кадром. Руис почувствовал, как смертная сеть тянется сжаться вокруг его мозга, несколько сильнее, чем раньше. И на секунду он почти соблазнился поддаться ей и избавить себя даже от возможности, даже мысли о подобной муке, подобном унижении. Но он встряхнулся и крепче взял себя в руки, зажав в кулак свои непокорные чувства. «Скоро здесь будет Дэнклар», — сказал он себе и заставил себя поверить в это.